Да и Артур Заволон был старше и искуснее, не в силу более продвинутых способностей, просто в силу возраста. Сравнивать магов в некой категории вообще сложно. Да и не приходило Артуру и Лайку в голову идеи помериться мощью никогда из-за очевидной бесполезности. Какое-то время прошло в обоюдном молчании.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 Заволон довольно откинулся на спинку стула и оторвал смягчившийся взгляд от посуды. На лице его отразился некий отдалённый намёк на блаженство, скорее духовное, чем мирское. Как тут у вас, спросил он хозяина. Да тихо вроде, хоть в отпуск езжай и поеду, чтоб я был здоров, только ближе к лету, когда потеплеет по-настоящему в Крым, в горы. А то ты не знаешь, что сей год по-настоящему потеплеет только в июле. Так я и говорю, ухмыльнулся Лайк, ближе к лету. А, ну да, кивнул Артур. Ты ведь всегда был теплолюбивым. Помолчав секунд десять, Артур пожаловался. А у нас в последнее время туго приходилось. Светлые такую волшебницу заполучили, у-у-у! Еле убрали её лет на полста. М-да, лайк сочувственно цокнул языком. Полста лет промелькнут и незаметишь. Это когда зеркало приходило. В частности, там очень сложной истории завернулось. Явление зеркала лишь частью её. Кстати, что это за субстрат, а? Виталий Рогозы из Николаев, это его не знал? Нет.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 Нет, это тридцатиныкачный уголовой лайк. В сущности, там никто не руководит. Турулянский командует всем при Чёрном море. А почему? Никого достойного нет? Почему нет? Есть, тот же Швет, очень пристойный маг, молодой только. И тёмный на заглядение. Просто ленится. Но подхватя работать, это, пожалуйста, а в руководитель выбиваться не желает ленится. Сколько их там в Николаеве официально? Человек 20. Я не считал. В основном мелочь, обортни, вампиры, ведьмочки. Ведьмочки симпатичные, я проверял. А из магов только Швед, Дейса. Кстати, в Одессе народу не намного больше, но там есть турлянский. А что так? Массово полениали в Израиль? Представь себе. Я ещё могу понять, когда человек валит из совка в Израиль, но иному-то это зачем? Вот скажи, зачем было валить лёвки? Так нет ведь с Валин. В Одессе всё по-особенному, мечтательно протянул Артур. Слетать что ли и туда. Слетай, лайкнул плечами. Артур откинулся в ольгоднее, сунул руки в карманы и принялся тихонько раскачиваться на двух ножках стула. А скажи-ка, Лаки, изрёк он, не выныривая из некоторой задумчивости. Ты смог бы сколотить хорошую команду из своих числом эдак около 6. Своих в смысле киевских или в смысле украинских? Ну, всё равно. Без труда я раз Турлянский Швед, Симонов, Ефим, Дим Крублёв, уже шестеро. Можно ещё одного-двух для комплекта. В общем, могу. Отлично. Давай-ка ещё по одной, и я изложу тебе суть дела. Лайк незамедлительно наполнил рюмки и наколол на вилку уже подостывший шкварку. Эх, вещь эта ваша с перцем, в сердцах признался гость. И не кажич куме, согласно отозвался, являян по-украински. Артур снова откинулся на стуле и сунул руки в карманы, лайк терпеливо ждал. Он уже почувствовал, что его и собранную команду ждёт дорога. Дорога куда-то на север в России, причём не в Москву, дальше. Ты в курсе природы ингерманландских болот? Лайк на секунду задумался. Ну, более-менее. Злое это место Чухонские капище. Жертвенное дерево на Койвисаре. Только идиот мог построить там город для людей. Не обобщай, Лаки, поморщился Артур. Пётр отнюдь не был идиотом. Он просто был всего лишь человеком и действовал по своему человеческому разумению, пусть и довольно скудному на наш взгляд. А, по 65-й год, ты знаешь? В смысле?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 по светлой фазе в мае, второй по тёмной, более сильной в ноябре. Сумрак чуть ли не на изнанку вывернуло, людей много погибло и иных